Глава четырнадцатая После предложения Фуке, Жюльен чувствовал себя несчастным. Он подумал, «Приключение с хозяйкой дома развлечет меня на какое-то время». Но это была напускная развязность. Даже нарядное платье госпожи пугало его, поэтому он решил составить план завоевания. Для плана он использовал два своих источника знания о любви — признание Фуке и высказывание Библии. А утром в гостиной Жюльен был сражен простым вопросом госпожи Дереналь. «Вас зовут Жюльен, а как ваше второе имя?» В его плане ничего не было на этот случай, и от сознания и собственной неловкости он сильно смешался — Впрочем, даже это замешательство лило воду на мельницу страсти. Оно показалось госпоже Дориналь умилительно простосердечным. Именно этого простосердечия, казалось, недоставало в манерах этого умного молодого человека. По мнению госпожи Дервиль, он был чрезмерно расчетлив и слишком себе на уме. Жюльен сразу все испортил, решив загладить свою неловкость неуместным поцелуем. Трудно было придумать что-либо более неприятное и для него, и для нее, и вдобавок ко всему более безрассудное. Их чуть было не заметили. Госпожа Дориналь подумала, уж не помешался ли он. Вся ее добродетель вернулась к ней, ибо любовь стушевалась. Кто-то из мальчиков с того времени находился при ней, чтобы она чувствовала себя уверенно. Для Жюльена время тянулось медленно. Его план не удавался. Многозначительные взоры явно не действовали на госпожу Доренальд. Она же, размышляя над метаморфозами, происходящими с гувернёром, вдруг догадалась, что неловкость и дерзость его происходят от неопытности, а значит, никакой соперницы у неё нет или её не надо брать в расчёт. Ее охватила невыразимая радость. Жюльен упорно продолжал разыгрывать дон Жуана, а так как у него еще никогда в жизни не было ни одной возлюбленной, он весь этот день вел себя как последний дурак. Испугавшись вечерних посиделок в темном саду, он, предупредив господина Дереналя, сразу же после обеда ушел к Кюре, а вернулся совсем поздно ночью. Господина Шелана все-таки сместили, и он переезжал в соседний приход, а его место занял викарий Малон. Помогая старику Кюре, Жюльен пришел к мысли, что может написать Фуке о причинах своего отказа. Мол, он всей душой верил в свое призвание священника, а теперь увидел такую вопиющую несправедливость, что засомневался в нем. Так Жюльен использовал смещение кюре и приготовил себе лазейку, чтобы заняться торговлей, если унылое благоразумие возьмет в его душе верх над героизмом.